Глава 23 Тори держит пистолет обеими руками. Осторожно прицеливается, нажимает на спусковой крючок, раздается грохот взрыва, руки ее дергаются от отдачи. Она победоносно вскидывает кулак, наконец-то. В стрельбе из пистолета Тори не такая собранная и естественная, как в метании ножа, и тренировка выходит долгой, не слишком удачной и временами опасной. Мы обе, смеясь, оборачиваемся и видим стоящего неподалеку Нико. «Браво!» — восклицает он, и Тори вспыхивает от удовольствия. «Интересно, — раздраженно думаю я, — видел ли он предыдущие, те, что попали или не попали в цель?» Нико бросает мне мою школьную карточку, и я ловлю ее. «Все прошло хорошо?» — спрашиваю я, надевая шнурок с карточкой себя на шею. «Разумеется. Ты была на всех уроках, как и положено, и школьный компьютер это подтвердит, если потребуется». «Идем», — говорит он, указывая на меня, — и входит в дом. Я иду следом. За дверью примитивная спальная, на полу разложены спальники, ящики, коробки. Оружие. Водопровода, судя по всему, нет. Едва ли Тория в восторге от этого. Неудивительно, что Катран стал называть ее принцессой, но... После того, что ей довелось пережить, пребывание здесь должно показаться раем. «Садись», — велит Нико, указывая на один из ящиков, — «и сам садится на соседний. Нам нужно поговорить». «Тори рассказала тебе свою историю?» «Да». «А ты понимаешь, почему я попросил ее рассказать тебе?» «Рейн, ты же знаешь, как мы работаем в группе. Мы должны быть абсолютно честны друг с другом». Я заставил Тори поведать тебе ее печальную историю, потому что ты должна была ее узнать. Узнать для того, чтобы разобраться в ее сильных и слабых сторонах, в ее мотивации, для того, чтобы работать с ней. Он ставит нас с Тори на одну доску, на один уровень, как будто мы в одной команде, но он ведь знает ее без году неделю. Мне ужасно обидно, и я не могу понять, в этом ли причина или в чем-то еще». «Это нельзя назвать абсолютной честностью. Если бы Тори знала мою историю...» «Все, что случилось с Беном, она ни за что бы не приняла меня». Я вздыхаю. «Бедняжка Рейн, ты ведь знаешь, что я на твоей стороне, правда?» Он берет мою руку, слегка пожимает ее, и, чувствуя себя такой одинокой, я отчаянно цепляюсь за этот дружеский жест. «Маме и Эмме доверять нельзя». Кэм со мной не разговаривает, а даже если и разговаривает, я не должна общаться с ним ради его же блага. Сегодня здесь я почувствовала, что между мной и Тори начинает зарождаться хрупкая дружба. Но этой дружбе тут же будет положен конец, если она узнает правду о Бене. Остается только Нико. Я поднимаю голову и натыкаюсь на его взгляд. Глаза его твердо удерживают мои. Они у него всегда одинаковые. «Абсолютная честность». Я должна рассказать ему все. «Ладно», — говорит он, — «как там твои рисунки?» «Кое-что уже есть. Я могла бы принести их сегодня, если бы знала, что окажусь здесь. В следующий раз буду в больнице в субботу. Нужно проверить кое-какие детали и нарисовать еще. Наброски должны быть точными». «Конечно. Но поспеши, Рейн, поспеши». Я делаю глубокий вдох. «Мне нужно поговорить с тобой еще кое о чем. Я...» «Погоди». Снаружи слышатся шаги, голоса Идем. Сначала я познакомлю тебя с твоими новыми друзьями. Когда я выхожу, то вижу, что вернулся Катран, а с ним группа измученных подростков, состоящая из девяти человек. Новобранцы, судя по виду, все лет 14-15. Некоторые лица смутно знакомы со школы, и если я и удивлена тем, что они здесь, то ребята удивляются еще больше, увидев меня. Все глаза устремлены на мое запястье слева. Когда вслед за мной из дома выходит Нико, перешептывания мгновенно стихают. Все вытягиваются по струнке. Нико бросает взгляд на Катрана. «Докладывай». Тот качает головой. «Эти новички — просто кучка бесполезных болванов. Слонялись кто где, когда я вернулся после отлучки». Он зыркает на меня. «Страх вокруг меня почти осязаем. Такой густой и вязкий, что, кажется, его можно...» потрогать. Мы все так начинали, все боялись Никода, до дрожи в коленках, но по мере того, как мы добивались успехов и заслуживали его одобрения, это менялось. Страх оставался, но к нему добавлялось понимание. Понимание того, что все, что он делает, он делает для нас, чтобы мы стали сильнее, чтобы выжили. Но Николеш вскидывает бровь. «Это твоя группа, Катран. Как думаешь, что тут следует предпринять?» Катран улыбается. «Не помешает ночная тренировка, сегодня же ночью». Он взмахом руки отпускает их, и кое-кто успевает сделать пару неуверенных шагов, когда Нико говорит «Подождите, есть еще одна проблема». Все останавливаются, замирают, глаза устремлены на Нико. «У нас произошло серьезное нарушение правил безопасности. Один из вас улезнул и разболтал о нас. Кто это был?» Голос у него ледяной, и хотя знаю, что это не я что это кто-то из новеньких, их страх так заразителен, что захватывает и меня. Душа холодеет от того, что сейчас будет. Он пристально смотрит в их побелевшие лица, одно за другим, прежде чем добирается до темноволосой девушки, которая, как мне кажется, учится в десятом классе. Она дрожит и не встречается с ним взглядом. Нико вздыхает, делает знак Катрану, и тот хватает ее, вытаскивает вперед, держит перед Нико. «Холли!» «Не так ли?» — спрашивает Нико. Он протягивает руку, девушка вздрагивает, но он лишь легонько дотрагивается до щеки, улыбается. «Расскажи нам, что ты сделала?» — велит он мягко. Холли поднимает голову, в глазах отчаянная надежда. Она не знает его так хорошо, как я. Лучше бы он злился, это было бы менее опасно. «Прости, Нико, я должна была увидеть его, попрощаться». «Кого, приятеля?» — Нико бросает взгляд на Катрана, тот закатывает глаза. «Нет, моего брата». «Холли, я помню, с какой страстью ты рассказывала мне, как ненавидишь лордеров, что ты готова на все, чтобы одолеть их, что мы твоя новая семья». «Да-да, это правда. Так и есть. Вы должны мне верить. Я готова на все». «На все?» — он кивает сам себе. «Посмотрим. Но ты подвергла нас риску». «Он никому не расскажет. А как я об этом узнаю?» Когда эти слова доходят до нее, лицо ее, если это вообще возможно, белеет еще больше. Правила устанавливаются нами не просто так, Холли. Преданность нашему делу требует полного отречения от связи с прошлым, от всех прошлых уз. Они делают вас уязвимыми и слабыми. Нико смотрит поверх их голов, машет рукой. Группа молча расступается. Со стороны леса к нам приближаются двое мужчин – Между ними мальчик лет 13, и не больше. Он вырывается, но мужчина крепко держит его за руки. Нико вглядывается в лица. «Познакомьтесь с братом Холли». Он снова поворачивается к Холли. «Итак, передо мной дилемма. Ты говоришь одно, даешь обещание, а потом нарушаешь правила». Нико улыбается. «Однако ты сказала, что готова на все ради нашего дела». Он кивает Катрану, тот отпускает ее. Она вся дрожит. «Ты создала риск для нашей безопасности», «Ты же должна его ликвидировать». Николь лезет рукой под куртку, достает пистолет, проверяет, протягивает его Холли. «Нет, она этого не сделает, он не заставит ее, нет». «До ее брата доходит раньше, чем до нее». Он перестает вырываться. Огромными карими глазами он смотрит на сестру, которая держит в руках пистолет. Таращится на него так, словно не понимает, как он здесь очутился. Нико кладет руку ей на плечо, заправляет волосы за ухо и мягко говорит. «Знай, что ты сама сделала с ним это. И неважно, ты нажмешь на спусковой крючок или кто-то другой. Это твоих рук дело, заканчивай то, что начала». Она едва не роняет пистолет, так трясутся у нее руки. И я с трудом удерживаюсь от того, чтобы не броситься к ней, не забрать у нее пистолет, чтобы потом вот так же стоять между теми двумя мужчинами, как сейчас этот мальчик. Она, наконец, поднимает глаза, смотрит на Нико, тот кивает. Лицо ее белее мело. Она держит пистолет обеими руками, пытается выровнять его. «Бах!» — выкрикивает Катран. Все вздрагивают, а он смеется. Забирает у Холли пистолет. Открывает его и показывает всем, не заряжен. Холли кулем валится на траву. Нико опускается на колени с ней рядом. «Я бы никогда не заставил тебя убить брата, глупышка!» «Вы все слишком дороги мне, но нужно было преподать тебе этот урок. Всем вам!» Он поднимается и смотрит в глаза каждому из группы, одному за другим. Кивает мужчинам, которые держат брата Холли. Мальчишка теперь улыбается, подбегает к сестре, и они обнимаются. «Прости», — говорит он, — «я должен был подыграть, чтобы мне разрешили прийти, чтобы я тоже вступил в свободное королевство». Нико протягивает руку, помогает Холли подняться. «Я дрожу от облегчения». Конечно, мне следовало быть умнее, иметь больше веры в Нико, а я попалась на крючок, как и все эти новички. Катран тоже все знал с самого начала или понял в процессе, вот и мне следовало бы понять. Холли цепляется за руку Нико, глаза светятся благодарностью. Спасибо тебе, Нико, огромное спасибо. Ты не пожалеешь, что дал мне второй шанс. Не пожалею. Он произносит это со спокойной уверенностью, и Холли может, и не сознает, насколько тонкий лед она ступила, но я-то знаю. Тот, кто хоть раз предал Нико, кто бы это ни был, не останется безнаказанным. У меня сосет под ложечкой. Ее проступок, то, что она рассказала брату, не идет ни в какое сравнение с тем, что сделала я. Если Нико узнает, что моя небрежность привела к задержанию, ох, пули в пистолете уж точно будут. Нет, я не могу ему рассказать». «Ну как же Бен?» Нико поворачивается к группе. «Пока вы здесь, хочу сообщить вам одну важную новость. Это большая честь для всех вас. Благодаря кое-какой информации, полученной от принцессы, он криво улыбается уголком рта, произнося это прозвище и показывает на Торе. Нам удалось засечь местонахождение одного из ЦТ-лордеров, центра терминации, куда они увозят и где убивают так называемых нарушителей контракта. Вы нападете на него через несколько дней. Центр куда увезли Тори? Где зачищенных убили и свалили в яму? У меня сжимаются кулаки. Боль за них переполняет душу. С Тори едва не сделали то же самое, но судьба, которая могла быть еще страшнее, вмешалась и спасла ее. Все нервно улыбаются, потом раздаются радостные возгласы. Их в первый раз... «Готовы ли они?» Я бросаю взгляд на Катрана, он вопрошающе вскидывает бровь, тоже не уверен. «Но я готова. Может, таким образом мне удастся избежать всех этих неприятностей с Коусоном?» «Нико, а можно я...» «Подожди!» Он кладет руку мне на плечо. «Идем в дом, особенная ты наша. Пора нам с тобой закончить разговор». Я возвращаюсь следом за ним в дом, спиной чувствуя устремленные на меня взгляды, особенные. И он навесил на меня этот ярлык перед всеми ними. Насмешка Катрана звучит в ушах. «Слишком особенная, чтобы рисковать тобою». «Ну, это мы еще посмотрим». «Итак, что ты хотела мне сказать?» «Позволь мне помочь. Я хочу остаться здесь, участвовать во всем». Нико улыбается. «Я так рад услышать...» «Как ты говоришь то, что я уже знаю, Рейн?» Он наклоняется и целует меня в лоб. «Но ты не можешь здесь остаться». «Но...» Он вскидывает руку. «Пока. Пока не можешь. Есть и кое-что другое, что ты можешь сделать для нас, если еще на некоторое время останешься в другой своей жизни». Грядут великие перемены, Рейн. «Скоро я расскажу тебе. А пока знай вот что. Лордеры и их порядок под угрозой» так как готовятся скоординированные атаки по многим фронтам. И тебе уготована во всем этом крайне важная роль. Ты должна оставаться целой и невредимой. «Пожалуйста, позволь мне поучаствовать в нападении на ЦТ. Пожалуйста, я сделаю все, что ты скажешь». Мне слышится отголосок недавних слов, Холли, и в глубине души я задаюсь вопросом, «Я и вправду сделала бы все?» «Она едва не сделала». Он смотрит пристально, раздумывает, молчит так долго, что я едва не начинаю умолять снова, потом кивает. Значит, я могу пойти? Да, Рейн, можешь, говорит он, улыбаясь мне, и я купаюсь в его одобрении. Ну, есть что-то еще? Бен, помоги мне найти его, спрячь его от Колсона, избавь меня от власти коулсона Надо мной, думаю я, но под пристальным взглядом Нико не могу произнести этого вслух. Не могу рассказать ему о Коулсоне. Нико будет в бешенстве. Все, чего я хочу, это быть частью этого дела, нашего дела. Чтобы Нико и дальше смотрел на меня, как сейчас, с теплотой и симпатией. Я буду избегать Коулсона и ничего ему не расскажу. Я сама придумаю, как спасти Бена. Нет, Нико, больше ничего. Тогда пошли. Тебе пора ехать. Во дворе уже нет ни Тори, ни остальных, но Катран ждет у двери. «Отвези ее домой», — велит Нико. Катрен кивает, и я иду за ним к нашим мотоциклам. Не говоря ни слова, он срывается с места и мчит по лесной тропе, а я качу следом. Мы возвращаемся тем же путем до развилки после ручья, потом сворачиваем в другую сторону. Тропа, по которой мы едем, петляет вместе с дорогой вдоль канала, используемой, судя по ее состоянию, довольно редко. Дважды мы вынуждены останавливаться, переносить мотоциклы через поваленные деревья. После развилки дорога расширяется и выглядит знакомо. Я почти уверена, что с другой стороны она соединяется с дорогой, проходящей мимо дома Бена, точнее, мимо его бывшего дома, что означает лишь одно – этот путь сливается с той дорогой, которая проходит над нашей деревней. Вскоре Катран останавливается. Тут место, где мы прячем мотоциклы. Мы сходим с дороги и продираемся сквозь кусты. «Можешь оставить здесь свой, чтобы добраться до нас, если понадобится?» «Спасибо». Нико попросил меня разобраться с этим. Он прячет мой байк и указывает на ящик сзади, раскрашенный под листву. «Обычный запас. Вода, еда, бензин», — говорит он, потом накрывает все это брезентом и ветками. «Не знал, что все это для тебя, а то еще дважды подумал бы». «Мне решительно не нравится язвительность в его голосе. А в чем дело? У тебя какие-то проблемы?» Он возвращается к своему мотоциклу. «У меня? У меня никаких проблем. От тебя же, напротив, одни проблемы, особенно ты наша». И он срывается с места и исчезает за поворотом. «Ну, здорово! Катран! Тот человек из моего прошлого, без которого я могла бы прекрасно обойтись. И вышло так, что именно он оказался здесь». Солнце низко висит в небе, когда я плетусь домой, надеясь избежать вопросов о том, где я была, если уже слишком поздно. Всю дорогу меня одолевают безрадостные мысли. Я струсила. Да, нужно посмотреть фактом в лицо. Я побоялась сказать Нику правду. Уж если Холли подверглась такому испытанию только за то, что рассказала брату, почему ушла, то что бы он сделал со мной? Я перестану быть особенной, если он узнает о Колсоне. В особенности, когда я не рассказала ему о нем при первой возможности. Я даже не уверена, останусь ли в живых. Мы теперь твоя семья. Нико не стал бы помогать мне найти Бена. Для него Бен — лишняя опасность разоблачения, так как из-за него я стала беспечной. Узы прошлого делают тебя уязвимыми и слабыми. Да, я уязвима и слаба, так как разрываюсь между Нико и Беном. Есть только один способ узнать, что делать. «Я должна увидеть Бена».